Издательство «Эксмо» представляет Александр Томоников Циклон с Востока Спецназ Берии Герои секретной войны Глава первая Маньчжурия Сухие степи, предгорья Хингана Летом здесь жара, которая раскаляет камни И высушивает хилую кустарниковую растительность Зимой пронизывающие ветра, которые гонят поземки, выстуживают и без того ледяные камни. Чтобы полк занял позиции на границе, сменив пограничные части, стал заслоном на пути 700-тысячной Квантунской армии, пришлось привозить буквально все. Воду, строительные материалы, дрова для отопления казарм и блиндажей. Вся вновь созданная дальневосточная армия зарывалась в пески, вгрызалась в камни, расчищала дальневосточную тайгу. Но в тайге была древесина, была вода. Здесь же, в предгорьях Хингана, было тяжелее всего. Нападение Японии на Советский Союз ждали каждый день. На Западе вовсю уже грохотала Великая Отечественная война. Фашистские орды рвались на восток, на Украину, к Москве, к Ленинграду. Там, на западных границах, геройски гибли пограничники, не отходя со своих позиций. Там погибали защитники Брестской крепости. В Карельских скалах насмерть бились части Красной армии. А дальневосточная армия сидела в окопах. Воины напряженно смотрели на линию границы – Сжимали винтовки, рукоятки пулеметов, ждали атаки. Каждый час, каждый день. Изо дня в день, из месяца в месяц. Выматывающее ожидание, когда сдают нервы, когда лопается терпение, когда хочется биться головой о камни, стрелять, лишь бы не сидеть и не ждать. Почти все, и рядовые бойцы, и командиры писали рапорты с просьбой отправить на фронт. Бойцы с завистью смотрели на эшелоны, увозившие целые дивизии с Дальнего Востока на запад, на фронт. И тогда враг решил устраивать провокации. Он хотел заставить советское командование поверить в то, что война может начаться в любую минуту. То на одном участке границы, то на другом вдруг появлялись японцы с танками. Они разворачивались на виду советских позиций в атакующие порядки, и шли в сторону границы. Молча, не стреляя, они приближались к линии государственной границы, контрольно-следовой полосе, к заграждениям из колючей проволоки и уходили назад, вглубь оккупированной китайской территории. Это происходило то на одном участке обороны, то на другом. Сегодня ранним январским утром дозорные доложили о гуле моторов, раздававшемся с сопредельной стороны. Полк подняли по тревоге, и батальон Ивашова, как и другие подразделения полка, занял свои позиции. Около часа бойцы напряженно прислушивались к гулу моторов, не видя японцев. С командного пункта полка уже трижды приходили сообщения «держать себя в руках», и не поддаваться на провокации японских милитаристов. А потом все увидели танки. Они шли колонной, поднимая гусеницами снежную пургу. Расчеты сорока в боевых позициях батальонов открыли ящики со снарядами. Наводчики приникли к прицелам. Танки все ближе. Вот они развернулись в цепь и встали. Ивашов вздохнул. А если это не все... А если сегодня как раз все и начнется?» Комбат стиснул пальцами бинокль. Он увидел японских пехотинцев. Те выбегали откуда-то из-за танков и тоже разворачивались в цепи. Еще несколько минут, и вся армада двинулась вперед, граница. границе. Минута, две, три. Японцы не стреляли. Капитан Ивашов опустил бинокль. Теперь он видел противника уже невооруженным глазом. Подбежавшись с сообщением, ординарец упал рядом и, набрав в горсть снега, вытер лицо. «Товарищ капитан, с КП полка передают не поддаваться на провокацию, не стрелять!» «Да знаю, знаю!» — проворчал Ивашов и, не поворачивая головы, приказал «передать по цепи, не стрелять! Без приказа не стрелять!» «А если они первыми, а если перейдут границу?» — нервно спросил командир первой роты. «Не будут они стрелять?» — отрезал Ивашов. «Не дураки же они. У нас полковая артиллерия на прямой наводке стоит, а они без артподготовки идут. На укрепленные позиции, между прочим. Они, думаешь, не знают, что мы три года здесь в камень зарывались?» Капитан снова приложил бинокль к глазам, но опомнился, опустил его — поскольку и так японцев было видно, нервно сплюнул. Все, что он говорил ротному командиру, было правильно и логично, убедительно. Только вот на войне часто происходят вещи и нелогичные. И люди гибнут вне всякой логики, и войны начинаются, мать их. А японская пехота уже близко. Первые ряды почти дошли до колючей проволоки. и Ивашов стиснул кулаки». «Еще пять минут, и мне придется отдать приказ открывать огонь». Эта мысль была простая и привносила в душу даже какое-то успокоение. Сейчас японцы пересекут государственную границу, и мы начнем стрелять. И все будет понятно и предельно просто. Вот враг, он посягнул на нашу землю. И наш долг, долг воинов своего отечества, этого врага отогнать или истребить». И никаких уже сомнений и терзаний. Ну же, гады! Японцы остановились по ту сторону колючей проволоки всего в паре десятков метров от нее. Взревели моторы танков, выбросив в воздух струи темного дыма. Танки рванули вперед и тут же развернулись на месте, зацепив гусеницами ограждение из колючей проволоки. Развернулись и двинулись назад. Повернулась пехота и быстрым шагом стала удаляться. Все, спектакль на сегодня окончен. Ивашов опустил голову на руки. Только сейчас он почувствовал, что под полушубком у него мокрая от пота спина. Штаб Квантунской армии располагался в большом трехэтажном здании, занимавшем целый квартал в городе синь столице марионеточного государства Маньчжоу-Го, Образованного Японией в Маньчжурии Полковник Кэда вошел в кабинет командующего и замер В вежливом приветствии склонив голову Жесткий накрахмаленный воротник впивался ему в шею, но разведчик терпел Принятые при дворе императора манеры должны соблюдаться и за пределами империи Командующий Квантунской армией смотрел на визитера строго, недовольно и высокомерно «Это недостойно», — холодно заметил генерал. «Офицер императорской армии расхаживает в гражданском сюртуке, в то время как вся Маньчжурия трепещет, преклонив колени перед величайшей армией. Вы боитесь, что грязные китайские крестьяне, узнав вас, полковника японской армии, сразу нападут на вас? Не заставляйте меня усомниться в вас, полковника Кэда». Возражать и что-то объяснять было нельзя. и Икеда был обязан почтительно молчать и внимать. Не стоило объяснять армейскому генералу, что работа разведчика заставляет избегать появления в общественных местах в военной форме. Ни к чему привлекать к себе внимание на оккупированной территории, тем более полковничьими погонами японской императорской армии. Увы, так часто бывает и в других армиях, когда армейское руководство выражает недовольство и даже презрение к рыцарям плаща и кинжала. Как в Европе иногда называют офицеров разведки, поскольку считают их методы ведения войны недостойными в борьбе с противником. Увы, им не понять, каковы были бы их победы, если бы не разведка и не контрразведка. Высокомерно вздернув подбородок, генерал прошелся по кабинету и уже возле самой двери соизволил обернуться. «Вас ждет полковник Асана. Не смею задерживать». Выждав пару минут, собравшись внутренне, Икеда попытался по древней методике самураев восстановить душевное и эмоциональное равновесие. Сделать этого полностью не удалось. Что-то сломалось внутри полковника. Его дух ослабел. Нет, надо брать себя в руки, иначе нельзя будет работать, иначе он не сможет делать то, что от него ждут здесь, в Маньчжурии. А ведь он довольно успешно работал в среде китайских повстанцев, в неоднородной среде русских эмигрантов. Благодаря работе полковника Икеды удалось предотвратить множество террористических актов партизан, восстаний целых районов. Дежурный офицер в коридоре назвал номер комнаты, в которой Икеда ждал полковник Асана. «Что вам наговорил командующий?» Улыбнувшись только глазами, спросил Асану. Он был чем-то недоволен? «Он успел вам рассказать о нашей беседе?» Удивился Икеда, стиснув зубы, отчего его широкие скулы шевельнулись. «Мне не нужно встречаться с генералом Херахита, чтобы это понять». Асана протянул руку и указал на кресло. Кабинет был устроен по европейскому образцу. «Вы слишком возбуждены. Я вижу гнев в ваших глазах. Увы, тот, кто смотрит на мир слишком узко и видит только хорошее или только плохое, обречен на неудачу. Взгляд, особенно взгляд воина, должен охватывать больше пространства». Только тогда он увидит больше опасности или больше преимуществ для себя. Наше положение в Маньчжурии довольно сложное. Не думайте о Херохита. Его взгляд — это его война. А у нас с вами будет своя. Вот как, — удивился Икеда. Я поступаю в ваше распоряжение и перехожу в отряд Асана? Нет, полковник. Глаза Асана стали холодными. Но мы будем работать с вами вместе. «Неужели начинается? Тайкоку-рикугун!» Глаза и Кэды загорелись. Примечание. Тайкоку-рикугун. Сибирский поход японской армии. Так был закодирован план нападения Японии на СССР в документах. Конец примечания. «Пока нет», — качнул головой Асана. «Но планы императора нам неведомы. Только он принимает решение». Но русские должны думать, что война вот-вот начнется. Их нужно держать в постоянном напряжении. Наша задача совместными усилиями организовать крупную диверсию здесь, в дальневосточном регионе Советского Союза. У нас нет полного доверия тем русским, которые пошли на службу в японскую армию, которые сотрудничают с нашей разведкой. В них нет такого особого духа, который есть у истинных сыновей Ямато. Шелестов выключил люстру, оставив включенными только настольную лампу под зеленым абажуром и торшер возле дивана. Платов сразу открыл глаза, потер лицо ладонями и одобрительно кивнул, увидев, что Шелестов разливает по стаканам крепкий чай. Перелёт в холодном транспортнике, который попал в снежный фронт и был вынужден садиться на запасной аэродром, Потом переезд по бездорожью на вездеходе. Да плюс почти две бессонные ночи. Горячий чай был кстати. «Может, коньяку в чай?» — спросил Максим. «Хоть согрейтесь. «Нет, спасибо», — тихо ответил комиссар госбезопасности. «Алкоголь — вещь двоякая. Мгновенный положительный эффект, а потом обратная реакция. И хоть ты тресни, а глаза закрываться будут еще сильнее». Обычная реакция сердечно-сосудистой системы человека. И давай потише говорить, пусть твои ребята отоспятся. Группа спала без задних ног, как любил говорить Буторин. Платов не стал будить оперативников, полагая, что довести основную важную информацию можно только до Шелестова. За время перелета до места он вполне может поделиться ею со своими товарищами. Да и на месте им придется изучить ситуацию, принимать решения самим. Из Москвы в такой сложной ситуации не накомандуешься. Через шесть часов ваша группа, Максим Андреевич, вылетает в Хабаровск. Задумчиво поглаживая пальцами бок металлического подстаканника, сказал Платов. «Мне еще нужно закончить ваши дела здесь, в Горьком, и вернуться в Москву. Так что на весь инструктаж у меня не больше часа». «Хабаровск?» Шелестов замер, не донеся стакана до рта. «На Дальнем Востоке активизировалась Япония. Вы ждете войны?» «Хуже, Максим Андреевич», — спокойно ответил Платов. «Что же может быть хуже войны?» «Ожидание войны», — неопределенно пожав плечами, — сказал Платов. «Непонимание, когда она начнется». Ожидание первого удара, невозможность нанести первый удар самим, но знать, что враг его нанесет рано или поздно первым. Постоянная тревога от того, что кажется, будто мы еще не все сделали, чтобы дать врагу отпор. Много чего хуже войны. Война — это всегда развязка событий. Но сколько всего предшествует ей, сколько сделано попыток отсрочить, избежать — Сколько нервов и жизней положено ради этого. И ты так до конца и не знаешь, начнется она или нет. Увы, слишком много факторов играют роль. Слишком много игроков имеются на международной арене, которые ищут свою выгоду и готовы подставить другого вместо себя. Часто войны начинаются не так, как мы предполагаем. Часто они протекают не так, как мы планируем. Но война — это всегда битва ресурсов и битва за ресурсы. Один нападает, когда уверен, что у него хватит ресурсов победить. Другой тянет, опасаясь, что их не хватит. «Чего тянет Япония?» — тут же спросил Шелестов. «Японии может не хватить ресурсов. Ее в эту авантюру втянула Германия. Но перед этим аппетиты японского императора разогрела Британия» давая понять, что заинтересовано в том, чтобы Дальний Восток отошел от Советского Союза. Германии было выгодно, что мы держим огромные силы на Дальнем Востоке, опасаемся войны на два фронта. Но сейчас, когда Гитлер получил два сокрушительных удара под Сталинградом и на Курской дуге, когда вермахт окончательно потерял стратегическую инициативу, Наступательный потенциал, понеся ни с чем несоизмеримые потери в танках и самолетах. Германии нужна активность Японии. Германия хочет любой ценой заставить Японию активизироваться. Немцы хотят, чтобы мы перестали перебрасывать на Запад свежие дивизии. Германия хочет, чтобы мы поверили в то, что Япония вот-вот нападет на Советский Союз. И что Япония должна сделать? Хмуро спросил Шелестов. «Если и не начать войну с нами немедленно, то, по крайней мере, показать, что она ее вот-вот начнет, и доводы должны быть убедительными. Вы помните, что происходило в 41-м в прифронтовой полосе сразу после того, как вермахт перешел нашу государственную границу? И что происходило непосредственно перед этим? Да-да, диверсии». Нарушение связи, нападение на старших офицеров. Дальний Восток удален от центра страны, соглашаясь, покивал Шелестов. Быстро перебросить туда силы, необходимые ресурсы, не так просто. То, что сформировано на сегодняшний день, тем и будет располагать наша армия. Весь регион в случае начала войны. Вот именно. Диверсии должны быть направлены именно на объекты стратегического масштаба. Объекты такого масштаба, уничтожение которых подорвет обороноспособность региона, армейских частей, лишит их таких ресурсов, без которых армия на Дальнем Востоке не сможет долго воевать, а перебросить такое количество ресурсов из европейской части страны или из Сибири невозможно. Атаку на такого рода объекты в любом случае придется расценивать как начало войны. «Или попытку показать нам, что это начало войны», — вставил Шелестов. «Правильно», — усмехнулся Платов. «Ухватил главную мысль. И мы совершенно точно должны знать, что это. Начало или попытка испугать возможным началом». «Не слишком ли грандиозная задача для четырех человек, Петр Анатольевич?» «Ну-ну», — рассмеялся комиссар госбезопасности. На вас вся разведка страны не держится. Разумеется, у меня есть и другие источники информации, и вам помогать будут тысячи людей, и вся дальневосточная структура НКВД будет работать и уже работает в этом направлении, не считая загранразведки. Ваша задача – на месте понять, на какие конкретно объекты нацелятся японские диверсанты. Не так просто развернуть масштабные действия за такой короткий промежуток времени. Поэтому удары будут сильными и точечными. Вы должны их предотвратить и получить сведения об истинных намерениях японцев. Вместе с другими источниками информации вы поможете Берии предоставить руководству страны доказательства истинных намерений врага, а товарищу Сталину и его ближайшим соратникам принять правильное решение. А как вы сами считаете, возможно, начало войны с Японией именно сейчас? Ситуация слишком серьезная и неоднозначная, Максим Андреевич. Сейчас нельзя доверять первому впечатлению и своим личным убеждениям. Только факты, только доказательства, только трезвый анализ. А результаты такого анализа говорят, вермахт теряет инициативу, а у Красной Армии появляется возможность начать масштабные наступательные действия. Это приведет к разгрому немецко-фашистских войск и разгрому нацистской Германии и всей гитлеровской коалиции. Поэтому на Дальнем Востоке стоит ожидать активных действий, призванных ослабить наши наступательные возможности и ресурсы. Что это будет, война или имитация ее начала, мы не знаем. А должны знать... Вот и вся диспозиция. Все остальное — эмоции, а они вредны в нашем деле. А через шесть часов транспортный Ли-2 уже летел на восток, унося на борту, помимо военного груза, четырех оперативников группы Шелестова. Максим коротко рассказал товарищам о задании, сделав акцент именно на военно-политической обстановке в регионе в частности и в мире вообще. Буторин угрюмо смотрел в иллюминатор. Сосновский внимательно слушал и в знак согласия и кивал. И только Коган засыпал командира вопросами. «Хотелось бы точнее знать, где граница наших полномочий. А то ведь по тайге бегать мы умеем, выслеживать и брать живьем можем. А вот что дальше? Допросы, сведения, агентурная разработка. На это местные органы пойдут или поймали, и на том спасибо, а потрошить мы сами будем». А потом оповестят, что еще что-то вскрылось. И вы, ребятки московские, ступайте туда не знаю куда и разузнайте то не знаю что. Ну-ну, усмехнулся Шелестов. Такого никогда не было. Мы всегда имели полномочия координировать действия местных органов, ставить задачи и получать сведения по данной операции. Всегда? Оскалившись, ехидно сказал Коган, еще больше выкатывая свои круглые глаза. — «А ты забыл, как тебя чуть не расстреляли? Координатор!» «Перестань, Борис!» Неожиданно вмешался в разговор Буторин. Накладки были и будут всегда. Это неизбежно, что в разведке, что на фронте, на передовой. Сейчас главное другое. Очевидно, что противостоять нам придется не только предателям, окопавшимся за кордоном и пригретым оголтелыми японскими милитаристами. Нам придется столкнуться и с японской разведкой. Иран — это одно, Горький — другое. Там, почитай, вообще тысячи километров до фронта. А там, на Дальнем Востоке, нам придется действовать в условиях, когда до границы сотни километров, и не больше. Почти в приграничной зоне. Ее нашпиговать и агентурой, и хронами с оружием, и взрывчаткой, и готовыми базами для диверсионных групп можно очень легко. И я думаю, что в первом году ее и нашпиговали, Не использовали? Понятно почему. Берегли для более сложного времени на Западном фронте. И вот оно наступило. А времени у нас на изучение обстановки и раскачку совсем нет. — Что ты предлагаешь? — осведомился Коган. — Или просто поворчать решил? — Нам придется сразу разделиться. Пропустив язвительное замечание товарища, заявил Виктор. — Взрывать штабы... Ирвать линии электропередачи, телефонные кабели они не станут. Это и младенцу понятно. А вот совершить диверсию, которая оставит регион, заводы, армию, без электроэнергии, горючего, боеприпасов, это реально. Если за спиной стоит не какая-то вшивая эмигрантская организация, а целое государство. И еще. Это, конечно, сугубо мое личное мнение, но причина никогда не бывает одна. Это закон природы. Причина активации Японии на Дальнем Востоке может лежать не только в плоскости событий на советско-германском фронте. Японии нужны ресурсы. Японии нужны сильные союзники. Япония может любыми способами показывать нам, что вот-вот вступит в войну. А японцы понимают, что для Советского Союза это почти катастрофа. Ведь тогда они могут на политической арене диктовать нам условия, получать иные выгоды на дипломатическом поле. «Да, это очевидно», — согласился Сосновский. «Все правильно», — поддержал товарища Шелестов. Собственно, Платов об этом и предупреждал. «Настрой у Японии весьма серьезный, и уровень провокаций может быть тоже весьма серьезным. А причин действительно несколько, и каждая сама по себе большая угроза нашей стране. А уж о вместе взятых и говорить не приходится». «Короче говоря, работа нам предстоит серьезная». «Как обычно», — пожал плечами Коган. Порыв ветра бросил парашют в сторону, прямо на деревья. Капитан Оленин попытался подтягивать стропы с одной стороны, чтобы чуть наклонить купол, изменить траекторию спуска, но сделать ничего не успел. Бросив стропы, он только сумел закрыть лицо руками, чтобы не лишиться глаз. Удар был сильным. Затрещали ломающиеся ветви, что-то больно ударило в бок, по голове. А потом Оленин всем телом врезался в ствол дерева с такой силой, что на какое-то время потерял сознание. Приходил в себя он медленно. И первое, что начал чувствовать, это дрожь в застывшем теле, которое холод пробирал почти насквозь, несмотря на меховой лётный комбинезон. Оленин пошевелился, с трудом сгибая окоченевшие руки. Тело трясло в мелком ознобе, ног он не чувствовал. Сколько я так провисел? Пять минут, час, три часа. Надо спускаться, иначе мне конец, подумал капитан. Глянув вниз, он содрогнулся, но теперь уже не от холода. Он висел на верхушке старого кедра на высоте метров сорок. Значит, надо как-то раскачаться и зацепиться за ствол или толстые ветки, чтобы потом отстегнуться и спуститься на землю по ветвям. И Оленин стал раскачиваться, так, как делал это еще в детстве на качелях, помогая себе ногами, делая рывками сильные махи. Тело слушалось плохо, но через несколько минут мучительных упражнений – ему все же удалось ухватиться рукой за ветку. Помогая себе второй рукой, он начал подтягиваться. Пальцы окоченели и не хотели сжиматься. Ветка выскальзывала, и приходилось цепляться, отчаянно стискивая зубы. И когда Ленину все же удалось более или менее основательно зацепиться руками за ветви и даже помогая себе одной ногой зацепиться носком мехового сапога за нижнюю ветку, Он вдруг понял, что не может отцепить стропы. Чтобы разъединить цепной механизм, нужно использовать обе руки. Если он отпустит ветку, то снова окажется болтающимся на высоте без опоры. И тогда Оленин нащупал ножны на ремне. Рядом пистолет, но он не поможет. Только разрезать и при этом не выронить нож. Тогда надежды спастись не останется». Эх, никто не додумался приделать к рукояткам ножей темляки, как на казачьих шашках. Уроню. Пальцы совсем не слушаются, — думал капитан. А ведь мне еще усилия прилагать, я его уроню. Пока есть силы, надо использовать все, что могу. Оленин снял правую меховую перчатку, подышал на пальцы, а потом вытянул из ножен нож. Направив его лезвием внутрь, Он просунул нож в перчатку и стал прокалывать отверстие между большим и указательным пальцем. Острое лезвие довольно быстро проткнуло мех и кожу и вышло наружу из перчатки так, что рукоятка ножа осталась внутри. Надев перчатку, Оленин примерился, постарался почувствовать рукоятку ножа в ладони. Не очень удобно будет так резать, но есть гарантия, что нож не вывалится из руки и не упадет вниз. И снова утомительная раскачка на стропах, чтобы суметь уцепиться руками или ногой за ветви дерева, чтобы хоть как-то подтянуть свое окоченевшее тело к стволу. А Ленин напрасно рассчитывал, что эта работа согреет его. Он, кажется, застывал еще больше. Прошло неизвестно сколько времени». Капитан уже не чувствовал, зацепился он носком мехового сапога за ветку или нет. Потом ему повезло. Задыхаясь от напряжения, он задержался сгибом локтя за ветку и стал отдыхать. Ветер обжигал горло, перехватывал дыхание. Собравшись силами, он начал пилить лезвием ножа прочную стропу. Нож скользил в его пальцах. Капитан перехватывал его удобнее и снова пилил, чувствуя, как трещит многослойный брезент. И когда оставшиеся волокна лопнули под его весом, Оленин чуть не сорвался, но, удержавшись, понял, что не ошибся, начав резать левую стропу, ибо повис на левой руке, удерживаясь еще и левой ногой за ветку. Теперь перехватиться удобнее... «Надёжнее обхватить ветки и резать правую стропу». Чёрт, руки уже ничего не чувствуют. И почему-то кровь на перчатке. Да это несколько раз лезвие соскальзывало внутрь и резало пальцы. А капитан и не чувствовал этого. Правда, он ощущал другое. Рукоятка ножа скользила в окровавленной ладони. Ещё, ещё немного. А Ленин понимал, что может не удержаться, когда стропа окажется перерезанной. Где-то на грани сознания билась и трепетала мысль, что уже не важно, пусть не удержится. Пусть упадет и разобьется, потому что никаких физических сил держаться уже не хватало. Это было не отчаяние, а смертельная усталость, и он смирился с неизбежным. Капитан ловил себя на мысли, что были моменты, когда он не понимал, как висит вниз головой, вниз ногами, а может быть боком. Он даже переставал чувствовать, что держится за ветку. Старательно выводя себя из обморочного состояния вспышками злости, он снова и снова пилил лезвием стропу. А потом увидел за деревьями вдалеке дымок. Светлый дым, такой, каким он поднимается из трубы русской хаты во время мороза. Печка, тепло, люди... Дым это или мираж, или плод воспаленного воображения, неважно, только пилить, только не сдаваться. Рывок, и он повис на ветке, мерно покачиваясь. Не упал, не упал, удержался. А Ленин дышал тяжело, судорожно. Казалось, что внутри замерзло все до состояния льда, и сердце не стучит, а еле трепещет в груди, и легкие уже не могут дышать. Капитан ухватился за ветки. Он уставился на свою правую руку. Уже не помнил, когда успел сбросить перчатку с ножом, и теперь держался за ветку, обнаженной окровавленной ладонью. Надо нащупать ногой ветку и спуститься чуть ниже. Но ноги ничего не чувствуют. Вдруг колено коснулось чего-то твердого. Оленин опустил голову и посмотрел вниз. «Ветка». Нужно схватиться немного ближе к стволу, потом перехватить руку и наступить на ветку, потом снова дотянуться, обхватить ствол и чуть сползти вниз до следующей ветки. Он проговаривал в голове каждое свое движение, каждый шаг. Это помогало не терять сознание. «Еще шаг, еще на метр ниже, теперь на эту ветку». Но нога не оперлась, а провалилась в пустоту, руки соскользнули, и Оленин с хриплым криком полетел вниз. Удар, снова удар боком, из глаз полетели искры. Когда он открыл глаза, то увидел над головой небо и ненавистный купол парашюта, трепавшийся на ветру на верхушке дерева. Он выжил. И это значит, нужно продолжать бороться, выживать, что-то еще делать». Капитан попытался перевернуться на бок. Острая боль пронзила бок, да так, что Оленин едва не задохнулся. Сломано ребро или несколько ребер. Со стоном он все же сумел перевернуться, уткнувшись лицом в снег. Теперь надо встать и идти в ту сторону, где недавно, вися на стропах, видел дым. Лицо стало ломить от ледяного холода. «Встать! Нужно встать!» А Ленин подтянул руки под грудь, потом непослушную правую ногу под живот и начал подниматься. И снова дикая огненная боль, но теперь уже пронзившая ногу от голени и вверх, до самого сердца. а, -а, -а Крик пронесся по тайге и затих среди огромных лап елей. Человек лежал, стискивая зубы. «Нельзя, нельзя лежать!» «Не могу идти, значит, надо ползти!» «Ползти! Ползти!» И он пополз, толкаясь только руками, стискивая зубы, в кровь кусая губы. Слезы от боли и отчаяния текли по щекам и замерзали на лице. Полковник Крапивин в обычном гражданском пальто и шапке-ушанке с кожаным верхом встретил группу на аэродроме. Шелестову понравился волевой сильный взгляд заместителя начальника управления НКВД. Здороваясь, пожимая руку каждому члену группы, Крапивин, казалось, успевал взглядом окинуть, оценить человека, его способности, опыт. Чуть прищуренные глаза, плотно сжатые тонкие губы и удивительно сильные руки с широкими ладонями. Руки лесоруба. Почему-то подумал и Шелестову. Автобус ГАЗ-0330 ждал на взлетной полосе. И как только группа вошла в салон и расселась на сидениях, машина сразу тронулась. Крапивин подсел поближе к москвичам и заговорил. Мне звонил комиссар госбезопасности Платов и сообщил, что вы в курсе общей стратегической позиции здесь, на границе с Маньчжурией. Не буду повторяться о сложившейся обстановке на потенциальном советско-японском фронте перейду сразу к последним событиям, по факту которых вам и придется начинать работу с нами. Если коротко, сейчас весь оперативный состав Дальневосточного управления НКВД задействован на противодиверсионных мероприятиях. Ведомственные части охраны наркомата путей сообщения и военных заводов усилены подразделениями бойцов из войск НКВД. Активно привлекаем милицию». Руководителям территориальных отделов разосланы циркуляры и ориентировки. Это, так сказать, общее направление работы на опережение. Мы пока не знаем, как будет действовать враг и будет ли он действовать в ближайшее время. Мы здесь считаем, что будет. Японцы активизировались. Есть сведения, что руководство квантунской группировки считает необходимым расширять и активизировать в наших тылах разведывательно-диверсионную работу. «Но «Ну, пока тишина?» — спросил Шелестов. «Не совсем, Максим Андреевич». Полковник качнул головой. «Но вы успели как раз к началу развития событий. Удивляюсь я комиссару Платову. Как он в Москве видит и чувствует ситуацию? Как будто сам у нас здесь годами работал, держал руку на пульсе. Так вот, охотники в тайге в предгорьях сихотэ алиня Нашли тело человека. Одет в летный меховой комбинезон и летный шлем. Он приполз из тайги и умер буквально на пороге охотничьей хижины в лесу. Умер, как нам предварительно сказали медики, от переохлаждения и большой потери крови. У него открытые переломы обеих ног и, видимо, обморожение. Охотники сообщили в милицию. Участковый собрал местных охотников и организовал прочесывание местности для поиска, возможно, других людей, товарищей этого погибшего. Но они нашли в нескольких километрах от зимовья лишь повисший на дереве парашют. Тело лежало в холодном гараже управления НКВД. Зрелище было, конечно, не для слабонервных. Мертвец лежал на спине. Руки его были приподняты перед грудью. Штанов не было. Голени окровавлены. В двух местах белели кости, пробившие кожу. Одежда лежала здесь же, на столе. «Селион», — покачал Коган головой, глядя на труп. «Несколько километров проползти зимой с переломанными ногами. Только наши так могут. Ясно, что это не японец». «Глубокая мысль», — усмехнулся Крапивин. «Однако без японцев тут не обошлось. Это не наш летчик». «Очевидным все стало, когда стали осматривать одежду. И комбинезон японский, и меховые сапоги, и шлем. Больше вам скажу, товарищи, у него даже нижнее белье японское». «Значит, не случайный человек», — кивнул Шелестов. «Не просто так приехал к ним на аэродром. Не просто так посадили его в самолет и сбросили на нашей территории». «Значит, жил на какой-то японской базе, готовился к переброске и готовился основательно. Был на полном обеспечении. Парашют, видимо, тоже японский». «Разумеется», — ответил Крапивин, подходя к брошенному у стены парашюту. «Вот это и примечательно, что готовившие этого человека для заброски на нашу территорию не стеснялись подтвердить, что это происходило в Японии, не скрывали его принадлежности». Я бы даже предположил, что сделано это было умышленно. Ведь гитлеровцы, когда забрасывают диверсантов в тыл Красной Армии, пытаются максимально обеспечить его всем советским, настоящим, вплоть до сигарет, спичек, бритвенных принадлежностей. Их перед заброской в разведшколах стригут и то русские парикмахеры. А тут такая демонстрация всего японского. Покажите на карте, где найден человек... «И где находится место приземления?» – попросил Буторин. Вернувшись в кабинет Крапивина, оперативники собрались возле стола полковника. Тот, порывшись в сейфе, достал крупномасштабную карту и расстелил ее на столе. Взяв карандаш, он стал водить им по карте. «Вот Хабаровск. Это железная дорога на Иркутск. Здесь его нашли охотники. Тут их старое еще довоенное зимовье». Парашют на дереве милиция нашла вот тут. Как видите, расстояние маленькое, но раненый сумел проползти его. Предполагая, что зимовье может быть указано на японских картах и может оказаться местом сбора группы диверсантов после их приземления, я распорядился устроить там засаду. Командир подразделения НКВД регулярно выходит на связь по рации, но пока тишина, незваных гостей не было. «Они осторожны», — сказал Сосновский. «Вероятно, поняли, что их товарища отнесло ветром далеко от места предполагаемого приземления. Может, даже предприняли попытки его розыска. Не исключено, что они уже знают о его гибели и о том, что его нашли местные. Они не придут. Они постараются поскорее покинуть этот район, если они вообще существуют. Вы полагаете, что этого человека сбросили одного?» Крапивин уставился на Сосновского. Почему бы и нет? В большой группе не было необходимости, если он всего лишь курьер, который вез новые инструкции для резидентуры. Может быть, деньги, документы, запасные батареи для рации. Мало ли. Но при нем ничего не нашли. Возможно, есть и второй парашют и десантный контейнер, пожал плечами Сосновский. А может быть и нет. «А этот человек — хорошо подготовленный агент, который шел к месту встречи. Бывают, что летчики ошибаются, погода подводит. Вот и приземлился далеко от места, где его ждали сообщники. А тут еще несчастье с ногами. Думаю, что вам просто повезло». «Повезло, несомненно. Мы могли вообще о нем не узнать», — согласился полковник. Но я все равно распорядился отправить поисковые группы с местными проводниками на розыск возможных диверсантов, если это все же была группа. «Давайте поступим с вами следующим образом», — сказал Шелестов. «Мы с Борисом Михайловичем останемся в управлении и подумаем с вашими специалистами, какие наши действия сейчас важнее всего. Оценим ситуацию». А Виктор с Михаилом вместе с вашими бойцами прочешут тайгу в местах вероятного приземления парашютистов. Мы можем запросить у метеорологов сводку о направлении и силе ветра в тот день». Буторин и Сосновский выехали на разных машинах в сопровождении автоматчиков из полка НКВД. Каждой группе прикрепили местного опытного охотника-промысловика. Снега в январе в Забайкалье выпадает очень мало, поэтому обе группы пошли без лыж. У дальнего распадка машины остановились. Буторин высунулся из кабины и помахал Сосновскому рукой. «Миша, не лезь на рожон!» Сосновский махнул рукой и что-то крикнул, но Виктор его не расслышал. Приказав водителю двигаться, он попросил невысокого щуплого охотника, втиснувшегося в тесную кабину вместе с ним. «Давайте слишком близко не будем подъезжать к тому району, где могли высадиться диверсанты». «Думаешь, что они еще там, начальник?» — усмехнулся охотник. «Нету их там. В тайге в такое время человеку не выжить без крыши над головой, без печки. В тайге зимой чуть ноги промочишь, и все. От внутреннего озноба не спастись. Скрутит он тебя так, что зуб на зуб попадать не будет, и насмерть замерзнешь». «Знаю, что они не будут сидеть там, где приземлились», — проворчал Буторин. «Да только они могли не все с собой забрать, когда приземлились. Могли что-то оставить в тайге, а потом вернуться за вещами. Я бы на их месте, если они спускались с грузом, так и сделал. Места дикие, людей поблизости нет, никто не увидит. То, что мы одного нашли, чудо и удача. Но они этого пока могут не знать». «Ну, так-то оно может быть», — согласился охотник и повернулся к шоферу. «Ты, парень, держи сейчас вдоль опушки этого леса. Ближе к деревьям держись, там и кустарник не такой мощный, и камней поменьше. А потом, как балка покажется, ты ее слева объезжай. Да не газуй, не спеши. Наперед себя все одно не приедем». Машина ползла по заснеженной равнине, объезжая занесенные снегом низинки, большие камни, Участки, буйно поросшие кустарником. Буторин развернул на коленях карту, сверяясь с ориентирами на местности. Попытался определить положение машины и расстояние, которое им предстояло проехать. Судя по направлению ветра, в день, когда были выброшены парашютисты, если только погибший был не один, диверсанты опускались с северо-западнее Лосиной Балки. Одного отнесло на юго-восток. Остальных тоже несло в этом направлении, но если они более опытные парашютисты, то могли справиться с ветром и приземлиться на несколько сотен метров ближе к точке выброски. Охотник, когда Буторин показал ему положение возможных диверсантов на карте, согласился. «Тадысь, нам перед балкой надо встать», ткнул он соскорузлым пальцем в карту. «Если, ты говоришь, их ветром по небу сюда несло...» а Энтова в кедровник забросила, то до лосиной балки им и не долететь. Значит, мы ее южнее обойдем, а потом разделимся, и как расческой пройдемся километра два вот в направлении этой сопки. Ежели там следов не найдется, значит, их и вовсе нет». Наконец машина остановилась. Спрыгнув на снег с подножки, Буторин убрал карту в планшет, и приказал своим бойцам построиться у машины. И когда десять автоматчиков во главе с рыжеусом сержантом выстроились в две шеренги, Виктор заговорил, строго вглядываясь в глаза солдат. «Сейчас мы с вами начнем прочесывание местности. Участок небольшой, и мы редкой цепью быстро пройдем его. Что искать? Следы приземления парашютистов. А это значит... Многочисленные следы ног, следы волочения парашюта, обломанные ветки, следы отстаскивания за стропы парашютов с деревьев. Особо искать тайники, устроенные в сугробах или под ветвями елей. Предупреждаю всех, что в лесу могут оказаться и сами диверсанты, вернувшиеся за своим грузом. Предельная осторожность и внимательность огонь без толку не открывать иначе вы можете подстрелить местного охотника приняв его за диверсанта и помните брать только живыми только живыми цепь развернулась выдерживая обозначенное расстояние в 20 метров между бойцами и двинулась пересекая открытый участок местности к редколесью буторин шел вместе с охотником позади цепи Они осматривали самые подозрительные места, которые бойцы пропускали по неопытности и невнимательности. Присыпанную снегом ямку с подозрительно торчавшей еловой лапой, сугроб под деревом, то ли наметенный ветром, то ли специально присыпанный человеком. Цепь шла около часа, осмотрев довольно большую территорию, когда сержант вдруг поднял руки, приказывая всем остановиться. Буторин с тревогой посмотрел на солдат и побежал вперед. — Что здесь? Не трогать! — выпалил Виктор, в виде как сержанты двое автоматчиков подходят к большой еле с раскидистыми пышными лапами. Он подбежал к дереву первым и отстранил бойцов. Так и есть. Под тяжелыми мощными лапами старой ели было что-то спрятано, и вблизи была хорошо видна белая парашютная ткань. Странно, что бойцы смогли разглядеть ее с расстояния почти в десять метров. Но подошедший к Буторину сержант пояснил. «Снег сбит с нижних ветвей. Ладно, думаю, зверь мог сбить, лоси, олени. А тут следы увидел. И следы-то человеческие. И не отвалено охотников, а от обуви с каблуками. Значит, сапоги. Утепленные, но все же сапоги. Ну, а потом уже и парашюты увидел. Молодец!» — похвалил оперативник. «Глазастый, соображаешь хорошо. Но осторожности в тебе маловато, сержант. Ты же чуть не подорвался. Смотри, под лапу еле проволочка заведена. Отвел бы ты ее в сторону или приподнял бы, и каюк тебе. Наверняка тут граната или мина. Отведи всех на расстоянии пятидесяти метров». «Может, не стоит, товарищ майор?» — предложил сержант. «Зачем рисковать? Давайте привяжем бечевку и рванем все это хозяйство». Нех ты, а еще чекист, боец НКВД!» – усмехнулся Буторин. «Это же имущество диверсионной группы. Там могут быть документы, которые группа привезла иностранным агентам. Документы могут быть с фотографиями, личными данными, а не просто чистые бланки. Там могут оказаться какие-то вещи, которые могут помочь изобличить предателей, которые этой группе содействуют. Все это необходимо осмотреть, изучить и использовать». Если будет хоть малейшая возможность, а рвануть. Нельзя не рвать, не убивать диверсантов. Такая наша работа. С собой рисковать, но брать живьем и со всем имуществом. Понял меня, сержант? Так точно. Кивнул рыжеусый боец и, повернувшись к своим бойцам, стал командовать. Кругом! На сто шагов бегом! Марш! Быстро! Быстро! Ложись! Убедившись, что все отошли на безопасное расстояние, Буторин принялся осматривать подарок, оставленный диверсантами. В том, что это были они, он не сомневался. Ясно, что парашют тут не один. Несколько куполов свернуты небрежно, опутаны стропами. Место для того, чтобы спрятать тут имущество, выбрано хорошо. Огромное дерево, широченные лапы нижних ветвей лежат почти на земле». Под этими лапами старой ели могут запросто спрятаться человек шесть. Буторин осмотрелся по сторонам, поднял голову, глядя на деревья. Да, приземлялись они вон на том открытом безлесном участке. Ребята действительно опытные, управлять парашютами умеют. Странно, что одного из них унесло так далеко. Да и здесь не обошлось без неприятностей. Вон на том дереве повис парашютист. Стягивали парашют и сломали три больших ветки. Буторин внимательно осмотрел снег, еловые ветки в нижней части дерева и снег на парашюте. Снег был не везде. Возникало ощущение, что его умышленно набросали в двух местах, как раз там, где виднелась тонкая стальная проволока. Вытащив из ножен финку, Оперативник начал очень осторожно, миллиметр за миллиметром, отгребать снег в том месте, где в нем утопала проволока. Через минуту кончик ножа коснулся металла. Положив нож, Буторин стал дышать на руки, пытаясь хоть немного согреть их, чтобы пальцы не теряли чувствительности. «Нельзя напортачить, когда такая удача, когда нашелся схрон диверсантов на месте приземления». Отогрев руки, Буторин снова стал разгребать снег, обнажая корпус гранаты. Это оказалась обычная советская ручная граната «Ф-1», еще со старым довоенным запалом системы Ковешникова. Что, у японцев не нашлось современных гранат Красной Армии? Кажется, с 42 или 43 -го года гранаты выпускались с унифицированным запалом ОЗРГ – Значит, можно предположить, что диверсанты вооружены советским оружием. Резонно. И патроны к советскому оружию найти на советской территории легче. Снег был рыхлый, морозный. И счищать его было легко. Хорошо, что не было в последнее время оттепелей, а то бы проволока и граната вмерзли бы в снег, и тогда с ними ничего нельзя было сделать. Когда корпус гранаты полностью освободился от снега, внутри Буторина все похолодело. Усики-чеки, удерживающие предохранительную скобу, были разогнуты полностью и наполовину выдвинуты. Малейшее движение проволоки – самое слабое натяжение, и чека выскочила бы. Схватить и отбросить гранату не получится. Она примотана бечевкой к стропе парашюта. Отбежать за 3-4 секунды в сторону от гранаты на расстояние больше радиуса поражения удастся, но не факт. Стараясь не шевелиться, Буторин снова стал дышать на руки, согревая их. Затем он осторожно протянул руки и одной рукой взялся за корпус гранаты, второй прижал чеку пальцами в том месте, где находилось кольцо запала. Медленно он вдавил усики назад в отверстие. Теперь он держал гранату правой рукой, удерживая чеку в отверстие запала. Взяв левой рукой нож, он просунул лезвие между усиками и отвел один из них в сторону, второй — в другую. Все, граната обезврежена. Других проволочек, кажется, нет. Если еще какой-то сюрприз есть под парашютами — то его не найти, как ни старайся. Вряд ли там еще гранаты или мина, но рисковать без всякого смысла не хотелось. Отрезав приличный кусок стропы, Буторин стал отходить назад, отпуская стропу. Длины хватило почти на 10 метров. Бойцы напряженно смотрели на его действия и не поднимались. На всякий случай, подав команду всем лежать, Буторин лег сам и начал тянуть стропу на себя. Из-под дерева пополз один парашют. Он зацепился за что-то. Вся белая гора имущества диверсантов колыхнулась. Потом парашют пополз легче. Ну, кажется, сюрпризов нет. Через несколько минут он вместе с бойцами вытащил из-под дерева пять парашютов. При ближайшем рассмотрении у одного из них было крепление для груза. Значит, был еще и мягкий десантный контейнер. Четверо диверсантов ушли в неизвестном направлении. За сутки они могли уйти очень далеко, а при определенной сноровке заскочить на товарный состав и уехать на несколько десятков или сотен километров от этого места.